Глава 42 Дворецкий Клейн. Работа. Вы, наверное, ошиблись адресом. Это охранная компания, на самом деле не более чем буква на стене. Услышав посетителя, Клейн сдержал свою иронию, как Джон хотел, чтобы в тот момент перед ним снова появилась монитор и клавиатура, чтобы парень мог поделиться своими мыслями. Но Клейн вспомнил, что я сам когда-то задавал похожий вопрос. Тогда капитан ответил ему, что сотрудники на самом деле могут брать работу, если это не помешает исполнению их служебных обязанностей. Заработанные деньги пойдут на текущий счёт команды либо на цэ для участников. Разанна округлила глаза и на мгновение задумалась прежде чем сказать. Специалисты по безопасности находятся на заданиях и вернутся не раньше, чем через час. Если у вас несрочное дело, можете подождать и посмотреть наш каталог. И чтот нач членов ночных ястребов капитан Дэн Смит был приглашён епископом в собор для какого-то тайного совета, Леонард Митчелл охранял ворота Ханис. Сборщик трупов Фрэй и бессонный Райол Рейден уже отправились в район Золотой Индус, чтобы помочь полиции в расследовании дела с подозрениями на участие в нём культистов. Бессонный Кен Левайт находился в отпуске. А полуночный поезд Сикатрон отправился на кладбище Рафаэля в северном пригороде для ежедневного патрулирования. Что касается оставшихся двух посторонних, то Старенил был слишком слаб в свои годы и давно не брал никаких заданий. А Клен был ещё новичком и к тому же недостаточно знал. Все ушли. Лицо долговязого потемнело. Одной рукой он придержал зонтик, а другой снял шляпу, поклонился и сказал: "Извиняйте за беспокойство. До свидания". Он обернулся и вышел. Мужчина спустился по лестнице и покинул улицу Зоутланд 36 прямо посреди проливного дождя и завывающего ветра. Какая жалость. Разанна проглядела мужчину взглядом и с сожалением вздохнула. Хотя Разанна не получила бы никакой доли от операции, но определённо могла бы принять участие в роскошной трапезе. Мыничивыми можем с этим поделать. А с заворотом механик нужен постоянный присмотр. Колен удобно удовлетворённо отложил столовые приборы. Хотя ему не нравился суп из репы и овощей, Кален всё же съел его по частстую. "Только не говорите, что хотите, чтобы брат взялся за эту работу, или вы сами?" Разанно закатила глаза и хихикнула. "Брат не будет этого делать, но ты можешь. Наше место предведет." В тот момент, когда закончила предложение, Разанна сразу поняла, что она только что сказала. Девушка в шоке прикрыла рот, ведь дверь не много приоткрыта, и если кто-то пройдёт мимо и услышит это посторонним, Это будет считаться утечкой информации. К счастью, капитан нет рядом. Разданно выглянула в двери высунул язык. Или мне придётся снова идти на исповедь. Братья Колейн дружно рассмеялись, обменялись взглядами и начали убирать столовые приборы. После того, как с этим было покончено, Колейн, который не брал с собой зонтик, решил остаться в охранной компании Терновник. Он достал порок газет, сел на мягкий, но упругий диван и не спеша продолжил свой дневной перерыв. Запущен держабел от Бэкленда до бухты Дэзи. Скоро будет опубликовано собрание сочинений великого детектива Менсинге. Реклама оружия компании Логалос. Револьвер стандартной модели с шестью зарядами в барабане стоит 3 фунта и 10 сул, до да выставка почти 2 фунта. Клен небрежно листал честную газету города Тенгон, прежде чем одна новость внезапно привлекла его внимание. Пойман подозреваемый в убийстве мистера Уэлша и мисс Нае. Мы верим, что это даст жителям столь необходимый отдых от ужаса охватившего северный район, район Золотой Индус и восточный район. Отец Уэлша, господин Макговерн, известный банкир, сопроводил труп своего младшего сына обратно в Констаннт-Сити, где состоятся торжественные похороны. Прочитав это несколько раз, Колин внезапно вздохнул. Судя по всему, отец Уэлша купился на объяснения полиции и не нанимал частного детектива. Его горе от потери младшего сына не может быть больше, чем горе моих родителей, которые потеряли своего единственного сына. Кален долго сидел без движения, погружённый в угрюмые мысли. Он не шёл странным, что его не пригласили на похороны Уэльшайнаи, и не чувствовал себя подавленным. Как только всё успокоится, я найду возможность возложить букет цветов к их могилам. Кален уже собирался вздремнуть в комнате отдыха, когда снова раздался стук в дверь приёмной. Пожалуйста, войдите. Разанна, которая уже клевала носом, внезапно проснулась. Распахнулась дверь, и снова вошёл тот же долговязый человек. Могу я подождать здесь? Ваши наёмники, нет, сотрудники службы безопасности должны скоро вернуться, верно? Искренне спросил он, изо всех сил стараясь скрыт свою встревоженность. Конечно, пожалуйста, присаживайтесь. Разанна указала на диван. Колянь по любопытствувал. Откуда вы узнали о нашей охранной компании? Он вам порекомендовали? Несмотря на сильный ливень, он съездил туда и обратно и всё ещё хочет ждать? Да. Ночные ястребы должны легко решать задачи, которые другим могут казаться совершенно неподсило. Должна быть у них хорошая репутация. Человек оставил свой зонтик в стойке за дверью и по пути к Дивану ответил с грустной улыбкой. Я прошёлся по ближайшим улицам и посетил всех наёмников, охранные компании и частных детективов. Вы моя единственная надежда. Во других нет сил для выполнения новой работы. Честно говоря, если бы не официант, который доставляет еду, я бы никогда не догадался, что здесь есть ещё одна охранная компания. Это полностью отличается от того, что я себе представлял. Колин был ошломлён. Разанна вставила свой вопрос. Они очень заняты? У них много работы? Мужчина сел и вздохнул. Вы же наёмники, а не телохранители. Я полагаю, вы, наверное, слышали о вооружённом убийстве с кражей на улице Хоулс. Хоулс, вооружённое убийство с кражей. К сожалению, и один из причастных катому людей. Коленке внул, ощущая тяжесть на сердце. Да. Из-за сферы повы жесткого преступника, богатеи на соседних улицах и даже по всему Тангону пришли в ужас. Помимо увеличения численности телохранителей, они наняли не только новых сотрудников в собственной службе безопасности, А ещё и частных детективов. И почти не осталось незанятых специалистов в вашей профессии. Чётко и ясно объяснил долговязый человек обычное поведение богатеев. Коллегино разменно обменялись взглядами и увидели понимающие улыбки на лицах друг друга. Для наёмников наступили золотые времена. Тем не менее, это никоим образом не сказалось на охранной компании Терновник, стало совершенно очевидным, насколько неудачным было управление этой компанией. Конечно, в определённой степени это доказывало успех ночных ястребов в плане скрытности. Прождав ещё 20 лишних минут, Кален приготовился уходить, так как дождь начал прекращаться. Он ещё планировал потренироваться в тире. В этот момент из-за перегородки вышел черноволосый и зеленоглазый Леонард Митчелл. Он с любопытством посмотрел на диван. Кто это? Клиент. Капитан вернулся, спросил Разанна. Вернулся? Надолговёза Васильно ошеломили эти слова. Он сидел там всё это время, глядя на дверь, как он мог не заметить чего-то возвращения? Разанна сначала застыла, но вскоре усмехнулась. Как охранная компания мы используем не только главную дверь. Понял, надолговёза понимающе кивнул. Он также не удивился слову капитан. Обычно охранными компаниями являлись бывшие наёмные отряды или мелкие гильдии, и для них совершенно нормальным назвать главного капитаном. Леонард был одет в незаправленную белую рубашку и небрежно наброшенный жилет. Он взглянул на долговязого человека, вдруг щёлкнул пальцами и сказал: "Я сотрудник службы безопасности Терновника. Как я могу к вам обращаться? Чем я могу вам помочь?" Возможно, потому что он уже слышал о необозданных нравах среди наёмников, долговязы не почувствовал гнева или унижения. Вместо этого облегчённо вздохнул. Он посмотрел, как садится Леонард, и начал говорить. Меня зовут Клее, я дорецкий мастер-векроя, торговец табаком. Его единственного сына, маленького Элиота, похитили сегодня утром. Мы уже сообщили в полицию, и этому вопросу уделяется первоочередное внимание. Однако мастер-векроя всё же не может успокоиться. Он хочет воспользоваться каналами, которыми располагают наёмники и сотрудники службы безопасности, а также вашим знанием Тангона, чтобы расследовать дело под другим углом. Я обеспечить безопасное спасение маленького Элиота. Если вы сможете найти, где прячутся похитители, мистер Викрой готов заплатить 100 фунтов. Если у вас есть средства, чтобы успешно спасти молодого мастера Элиота, он готов заплатить вдвое больше, 200 фунтов. Леонард Митчелл медленно улыбнулся. Мистер Викрой, похоже, только хочет, чтобы мы нашли укрытие похитителей. Если нет, он же не думает, что его единственный сын стоит всего 100 фунтов. Дорогой господин Баком, имеющим тесные связи с южными плантациями, будет не так сложно предложить и 200 фунтов. Нет, мистер Викрое обычный торговец. Он не считается богатым, и, кроме того, думает, что полиция будет более профессиональной, когда речь идёт о спасении его сына. Откровенно ответил Клея. Хорошо, нет проблем. Леонард снова щёлкнул пальцами. Он перевёл взгляд своих зелёных глаз на Разанну. Моя прекрасная леди, Пожалуйста, составьте договор. Не стоит вести себя как поэт. На самом деле всё, что ты делаешь, это повторяешь стихи других. Забыв о присутствии клиента, пошутила Разанна. Она привыкла обмениваться колкостями с Леонардо. Охранная компания "Терновник" не слишком заботилась о своих клиентах. Было здорово иметь их, но также прекрасно, если бы их не было вовсе. Разанна вышла из-за стойки регистрации и вошла в кабинет персонала. Вскоре оттуда донеслись звуки печатной машинки. Углькегуб колено немного дёрнулись. Он нашёл их действия слишком непрофессиональными. У них даже не было стандартного договора. Это, конечно, трагично. И ещё больше огорчает тот факт, что я сам работаю в такой непрофессиональной компании. В тот момент, когда подобные мысли возникли у него в голове, Аразон составила простой договор, в котором было всего несколько пунктов. Затем Клей и Леонард Митчелл его подписали. После того, как Клей поставил на него печать. Она взяла оба экземпляра, вернулась в бухгалтерию и попросила миссис Рианну поставить на неё печать с логотипом компании Охранная компания Терновник. Что было фактически бесполезно, ведь данная компания существовала только на бумаге. Дана обычно передавала печать на хранение Рианне, а на выходные она передавала из раз раздания компании. Я подождать хороших новостей. Получив свой экземпляр договора, Клиев склона поклонился. Леонард не ответил. сказал, что глубоко задумался. Внезапно он повернул голову к Клейну и улыбнулся. "Мне нужна твоя помощь. А? Клейн, была задача. Я имею в виду, что ты и я можем закончить вместе вместе". Уголки губ Леонардо слегка загнулись, и он объяснил: "Я неплох в бою, стрельбе, скалолазании, наблюдателен и очень хорошо пою. А ещё могу выполнять вспомогательные роли. Но это не включает поиск людей". Дэвид не думал, что Асторион согласится выйти в такую погоду. Когда он сказал наблюдателен, его голос понизился до бормотания, которое Клэнни едва смог расслышать. Хорошо. У Клэнна действительно было желание попробовать свои новые способности, хотя он и немного настороженно относился к Леонардо Митчеллу. Ох, будем надеяться, что мы успешно закончим это дело. И интересно, насколько полезными будут мои способности проявиться. Клэнн был заинтересован и немного взволнован.